Глава шестая. В Кобе и потом во время их странствий господин Умэдзаки иногда спрашивал об Англии, интересовался, например, видел ли Холмс дом в Стратфорде на Эйвоне, где родился Барт, Барт с берегов Эйвона Уильям Шекспир, ходил ли внутри таинственного круга в Стоунхендже, посещал ли живописный берег Корнуолла, веками вдохновлявший художников? Разумеется. Обычно говорил Холмс, прежде чем дать пространный ответ. А как пережили великие города англичан бедствие войны? Остался ли дух английского народа неколебим под бомбардировками Льфтваффе? По большей части да. У нас упорный нрав, знаете ли. Победа есть тому подтверждение, вы согласны? Видимо, да. А теперь, когда он вернулся домой, Роджер расспрашивал его про Японию. хотя его вопросы были менее определенны, чем вопросы господина Умэдзаки. Как-то в конце дня, проведенного за удалением разросшейся вблизи ульев травы и выдергиванием сорняков, дабы ничто не мешало лету пчел, мальчик сопроводил его к близлежащим береговым утесам, откуда они, выверяя каждый шаг, спустились по длинной и крутой дорожке, ведущей к взморью. На миле в обе стороны тянулись каменистые осыпи и валуны, перемежаясь изредка пологими бухточками и приливными заводями, великолепными купальнями, наполнявшимися с приливом. В ясную погоду в отдалении виднелась деревушка Кукмерхейвен, примостившаяся на скалах. Аккуратно разложив одежду по камням, они с мальчиком окунулись в свою излюбленную купальню, погрузившись по грудь в воду. Как только они устроились, Плечи чуть выступают над водной рябью, предзакатное солнце сверкает на волнах моря перед ними. Роджер посмотрел на него и, прикрывая рукой глаза, спросил «Сэр, а в Японии море хоть чуть-чуть похоже на канал?» Английский канал, принятое в Великобритании название пролива Ла-Манш. «До некоторой степени. По крайней мере, то, что я видел. Соленая вода есть соленая вода, так? Там было много кораблей. Тоже, заслоняя глаза, Холмс понял, что мальчик пытливо смотрит на него. — Пожалуй, много, — сказал он, не будучи уверен в том, что проплывавшие в его памяти бесчисленные танкеры, буксиры и баржи он видел в японском, а не австралийском порту. — Это ведь островной народ, — рассудил он. — У них, как и у нас, море всегда под боком. Мальчик выставил ноги из воды и бездумно зашевелил пальцами. — Правда? Они маленькие? — Пожалуй, да. Как гномы. — Повыше. В среднем примерно твоего роста, мой мальчик. Ноги Роджера погрузились в воду, шевелившиеся пальцы исчезли. — Они все желтые? — Что именно ты имеешь в виду? — Кожу. — Она желтая? А зубы у них большие, как у кроликов? — Темнее желтого. Он ткнул пальцем в загорелое плечо Роджера. Скорее такого цвета, понимаешь? — А зубы? Холмс рассмеялся. «Со всей определенностью не скажу. Но будь у них зубы, как у зайцеобразных, я бы наверняка это отметил, и потому, думаю, можно смело говорить о сходстве их зубов с твоими или моими». «А?» — проронил Роджер и примолк. «Подаренные пчелы, — подумалось Холмсу, — распалили в мальчике любопытство. Два существа в пузырьке, похожие на английских пчел и при этом все же иные. предполагали существование другого мира, в котором все сопоставимо с нашим, но не тождественно. Лишь когда они начали взбираться по крутой дорожке, расспросы возобновились. Теперь мальчик желал знать, сохранились ли в японских городах следы союзнических бомбардировок. — Кое-где, — ответил Холмс, знавший об увлеченности Роджера авиацией, налетами и губительным огнем. — Будто некое примирение — с безвременной смертью отца могло быть найдено в жутких подробностях войны. «Вы видели, куда упала бомба?» Они сели передохнуть на скамейку, отмечавшую половину пути. Вытянув длинные ноги к краю утеса, Холмс смотрел на канал и думал «бомба!» «Не зажигательная, не осколочная, атомная». «Там ее называют Пикадон», — сказал он Роджеру, — Это означает вспышка. И да, я видел место, куда ее сбросили. Там все как больные. Холмс продолжал смотреть на море, следя за тем, как закатывающееся солнце обогреет серую воду. Он сказал, — Нет, большинство не производило впечатлений больных. Хотя кое-кто и казался таковым. Это трудно описать, Роджер. — А, -а — ответил мальчик, глядя на него несколько озадаченно, — но больше ничего не говоря. Холмс поймал себя на том, что думает о несчастнейшем событии в жизни Улья, неожиданной потере матки при отсутствии возможности для выведения новой. Но как он мог описать глубинный недуг невысказанного горя, тот незримый покров, что окутывал чуть не каждого японца? В столь сдержанных людях это было едва уловимо, но чувствовалось повсюду. носилась по улицам Токио и Кобе, проступала на торжественных юных лицах вернувшихся на родину мужчин в безучастных глазах голодных матерей и детей, стояла за расхожим присловьем, сложившимся год назад камикадзе, мофуки, соконы. На второй вечер в Кобе они угощались саке в тесной распивочной, и господин Мадзаки перевел ему эту фразу: "Божественный ветер не подул". Смысл приблизительно такой. Камикадзе в первом значении божественный ветер. Это случилось после того, как пьяного посетителя, одетого в истасканную военную форму, неуправляемо мотавшегося среди столиков, вывели на улицу, а он вопил по пути: "Камикадзе мофуки мофукисоконы, Камикадзе мофукисоконы, Камикадзе мофукисоконы". Когда пьяный совершил свой демарш, они обсуждали положение дел в Японии после капитуляции. Вернее, Господин Умэдзаки, резко отклоняясь от предмета разговора, которым был маршрут их поездки, спросил Холмса, не считает ли и он, что разглагольствование союзников о свободе и демократии вступают в противоречие с непрекращающимся притеснением японских поэтов, прозаиков и художников. Не удивляет ли вас то, что масса людей голодает, а нам не позволяется открыто критиковать оккупационные силы? Собственно, мы не можем вместе оплакивать наши потери и скорбеть всем народам. Не можем даже устроить публичное поминовение погибших, поскольку это воспринимается как возбуждение милитаристского духа. «Честно сказать», — признался Холмс, поднося чашечку к губам, — «мне немного об этом известно. Простите». «Нет, пожалуйста, простите вы меня за то, что я об этом начал». Раскрасневшееся лицо господина Умадзаки покраснело еще, затем обмякло от усталости и подступившего опьянения. — Итак, на чем мы остановились? — На Хиросиме, если не ошибаюсь. — Верно, вы бы хотели побывать в Хиросиме. «Камикадзе — Камикадзе, муфуки, соконы! — завопил пьяный, всполошив всех, кроме господина Умыдзаки. Камикадзе, муфуки, соконы! Невозмутимый господин Умадзаки налил еще сока себе и хенсюру, уже не раз залпом опустошившему свою чашечку. После выкриков пьяного и его скорого водворения Холмс внимательнее пригляделся к господину Умыдзаке. а тот, с каждой новой порцией соке, все больше приходя в уныние, задумчиво глядел в стол, и понурое выражение на его лице напоминало гримасу надувшегося ребенка, которого сурово отчитали. Это выражение... передалось Хенсюру, чей обычно жизнерадостный вид сменился сумрачным и замкнутым. Наконец господин Мадзаки посмотрел на него. — Так о чем же мы говорили? — Ах, да, о нашей поездке на запад. И вы спрашивали, не случится ли на нашем пути Хиросима. Что ж, отвечу вам — случится. — Я бы очень хотел повидать эти края, если вы не возражаете. — Конечно, нет, я тоже хочу. — Признаться, в последний раз я был там еще до войны, а потом лишь проезжал на поезде. Но Холмс распознал в тоне господина Умадзаки нерешительность. — А может, — подумал он вдогонку, — это было просто сквозившее в его голосе утомление? Ведь тот господин Умадзаки, что сидел сейчас перед ним, был явно измучен делами и разительно отличался от того внимательного и учтивого человека, с которым он познакомился на железнодорожной станции днем ранее. Теперь, когда Холмс хорошо вздремнул после прогулки с Хенсюру по городу, сна у него не было ни в одном глазу, а вот облик господина Умадзаки выражал тяжелое глубокое изнурение. Бремя этой усталости он пытался облегчить постоянным поглощением алкоголя и никотина. Холмс заметил его признаки чуть раньше, Отворив дверь в кабинет господина Умыдзаки и застав его стоявшему у стола погруженным в раздумья. Он прикрывал веки большим и указательным пальцами, а в повисшей без сил руке держал непереплетенную рукопись. Поскольку на господине Умыдзаке были шляпы и пиджак, Холмс понял, что тот только вернулся. Виноват, сказал Холмс, чувствуя себя незваным и нежданным гостем. Проснувшись в тихом доме, где двери были закрыты и никого не было ни видно, ни слышно, он, сам того не желая, поступил противно своим принципам. Всю жизнь он считал кабинет священным местом, храмом мысли и убежищем от суеты мира, предназначенным для важных трудов или уединенного приобщения к написанному другими. Поэтому свой кабинет в Сассексе он ценил особо, и хотя он никогда этого не оглашал, И миссис Монро, и Роджер понимали, что если дверь кабинета закрыта, то там им рады не будут. Я не хотел вас беспокоить. Как видно, преклонные годы заводят меня в чужие комнаты без всяких на то оснований. Господин Амадзаки поднял голову и без особого удивления сказал, что вы, мне очень приятно. Пожалуйста, входите. Правы, я не стану более вас тревожить. Я думал, вы спите. Иначе я сам пригласил бы вас к себе. Так что входите, осмотритесь. Скажите, что вы думаете о моем кабинете. — Единственно, если вы настаиваете, — сказал Холмс, делая шаг в направлении книжных полок из тикового дерева, закрывавших всю стену, и наблюдая действия господина Умадзаки. Тот положил рукопись посреди прибранного стола, снял шляпу и аккуратно пристроил ее сверху. — Простите мою занятость. но я не сомневаюсь, что мой товарищ должным образом о вас позаботился. — О, да, мы дивно провели день, не считая языковых затруднений. Майя прокричала что-то снизу из холла, в ее голосе слышалось легкое раздражение. — Прошу прощения, — сказал господин Мадзаки, я вернусь через минуту. — Не спешите, — сказал Холмс, стоявший теперь перед длинными рядами книг. Майя закричала снова и господин Мэдзаки заторопился к ней, позабыв закрыть за собой дверь. Некоторое время после его ухода Холмс рассматривал книги, переводя взгляд с полки на полку. Главным образом это были хорошие издания в твердом переплете, большая часть с японскими иероглифами на корешках, но на одной полке стояли только западные книги. Продумано поделенные на группы американская литература, английская литература, драматургия, много поэзии. Уитмен, Паун, Ец, Оксфордские учебные пособия, посвященные поэтам-романтикам. Полку ниже почти единолично занимал Карл Маркс, хотя в самый ее конец были втиснуты несколько томов Зигмунда Фрейда. Повернувшись и оглядевшись, Холмс увидел, что кабинет господина Умедзаки мал, но толково устроен. Кресло для чтения, напольная лампа, фотографии и, наверное, университетский диплом в рамке над столом. Затем, краем уха, он услышал перепалку между господином Умедзаки и Майей. Горячий спор внезапно стих, и он уже был готов пойти и украдкой посмотреть, что творится в холле, когда господин Умадзаки вошел со словами «У нас случилось разногласие относительно вечернего меню». и боюсь, что ужинать мы будем позже намеченного. Надеюсь, вас это не огорчит. Нисколько. А сейчас, я думаю, вы не откажетесь что-нибудь выпить. Недалеко отсюда есть бар, достаточно уютный, не менее любого другого места пригодный для того, чтобы обсудить нашу поездку, если вам это по душе. Звучит заманчиво. И они ненадолго ушли, не торопясь, направились в тесную распивочную. Небо постепенно темнело, и пробыли там значительно дольше, чем собирались, покинув заведение лишь после того, как компания выпивавших сделалась излишне многочисленной и шумна. Потом был простой ужин из рыбы, овощей, распаренного риса и мисо-супа. Каждое блюдо без лишних церемоний подавалось в столовой Майи, отвергавшей всякое приглашение присоединиться к трапезе. Холмсовы пальцы — разболелись в суставах от работы палочками, но отложил он их не ранее, чем господин Умэдзаки предложил перейти в кабинет. С вашего позволения, я бы хотел вам кое-что показать. С этим они вдвоем вышли из-за стола в холл, оставив Хэнсюру наедине с остатками ужина. Его воспоминания о вечере в кабинете господина Умэдзаки остались совершенно живыми, даром что тогда он был утомлен едой и алкоголем. Теперь бодрейшим из них двоих был господин Умэдзаки. Улыбаясь, он предложил Холмсу кресло и зажег спичку, прежде чем Холмс достал сигару. Удобно расположившись в кресле, трости на коленях, сигара дымится во рту, Холмс наблюдал, как господин Умэдзаки открывает ящик стола и извлекает из него тонкую книгу в твердой обложке. — Что вы об этом скажете? — спросил господин Умэдзаки, подходя к нему с книгой в протянутой руке. Русское издание, сказал Холмс, взяв книгу, и тут же обратив внимание на имперские гербы, единственные украшения обложки и корешка. Из дальнейшего осмотра пальцы касались красноватого переплета и золотой вязи гербовых навершей, глаза стремительно пробегали по страницам, он вывел, что это невероятно редкий перевод чрезвычайно популярного романа. Собака — Баскервилей. — Единственный экземпляр, я полагаю? — Да, — довольно сказал господин Амадзаки, — изготовленный специально для личного собрания царя. Мне думается, что он был большой почитатель истории о вас. «Разве — Разве? — спросил Холмс, отдавая книгу. — Весьма большой, да, — ответил господин Амадзаки, отходя к столу. Убирая раритетную книгу в ящик, он добавил — Как вы можете догадаться, это ценнейший предмет в моей библиотеке. И он стоит тех денег, что я за него заплатил? Не сомневаюсь. У вас должно быть множество книг о ваших приключениях, разные издания, публикации, бесчисленные переводы. Вообще-то у меня нет ни одной, даже в дешевом карманном издании. Честно говоря, я их прочел совсем немного. И было это, бог весь когда. Я не мог втолковать Джону очевиднейшее различие между индукцией и дедукцией. И однажды оставил эти попытки, как оставил и чтение его подделок под правду, потому что погрешности сводили меня с ума. Знаете, я ни разу не назвал его Ватсон, он был Джон, просто Джон. Но он даровитый писатель, прошу это помнить, наделенный богатым воображением. И вымысел давался ему лучше фактов, осмелюсь сказать. Господин Умадзаки смотрел на него с некоторым недоумением. — Как это возможно? — спросил он, присаживаясь на стул у стола. Холмс пожал плечами и сказал, выпуская дым. — Боюсь, что это всего-навсего правда. Но лучше всего запомнилось ему то, что было потом. Господин Умадзаки, все еще красный от выпитого, глубоко вдохнул, как будто он тоже курил. и вдумчиво помедлил, прежде чем высказаться. Затем он с улыбкой признался, что не слишком удивился, узнав, что не все в рассказах соответствует истине. Ваша способность, или, возможно, мне следует сказать, способность вашего персонажа делать решающие выводы из зачастую самых мимолетных наблюдений, всегда казалась мне невероятной. Разве я не прав? Вы вовсе не похожи на человека, о котором я так много читал. Как бы сказать, вы кажетесь не таким эксцентричным, не таким ярким. Холмс укоризненно вздохнул и коротко махнул рукой, словно отгоняя дым. Ну, вы говорите о моей молодой заносчивости. Теперь я стар, и я отошел от дел, когда вы еще были ребенком. Сейчас мне совестно вспоминать свою былую самонадеянность, В самом деле. Мы ведь провалили несколько крупных дел, к моей великой досаде. Да ведь кому захочется читать о неудачах? Мне бы точно не захотелось. Но могу вам сказать с большой долей уверенности, в описании успехов, возможно и случались преувеличения. В описании же упомянутых вами невероятных выводов нет. В самом деле, Господин умэдзаки снова помолчал, еще раз глубоко вздохнул, затем сказал «Любопытно узнать, что вам известно обо мне». «Или ваш талант тоже отошел от дел?» «Может статься, — решил Холмс по размышлению, — что господин Умадзаки не употребил именно этих слов. Но он помнил, как откинул голову назад и уперся взглядом в потолок». Держа дымящуюся сигару в руке, он заговорил поначалу медленно, что мне известно о вас. Ну, ваше владение английским языком свидетельствует о заграничном образовании. По старым оксфордским изданиям на полке я сужу, что учились вы в Англии, и дипломности не подтверждает мою правоту. Предположу, что ваш отец был дипломат. имевший сильные пристрастия ко всему западному. Что еще заставило бы его предпочесть столь нетрадиционное жилье, ваше наследственное владение, если я правильно помню, или отправить своего сына учиться в Англию, в страну, с которой у него, несомненно, были деловые связи? Холмс закрыл глаза. — Что касается вас, мой дорогой Томики, нетрудно догадаться, что вы литератор, и что вы хорошо начитаны, Просто поразительно, как много можно узнать о человеке по принадлежащим ему книгам. В вашем случае интерес к поэзии, особенно к Уитмену и Ейцу, указывает мне на то, что вы питаете склонность к стихам. И вы не только читаете стихи, но и много пишете их, столь даже много, что вы, возможно, не сознавали, что записка, которую вы оставили мне утром, — это хайку. Два пятисложных стиха и семисложный посередине, кажется. И хотя я не могу знать, не посмотрев, мне представляется, что рукопись на столе есть ваш неопубликованный труд. Говорю неопубликованный, потому что чуть раньше вы скрыли его под шляпой. Это подводит меня к делам, которыми вы занимались днем. Если вы вернулись домой с рукописью, будучи, должен отметить, не в себе... то, я думаю, утром вы взяли ее с собою. Но какое дело требует, чтобы писатель взял с собою неопубликованную рукопись? И почему он возвращается домой в таком настроении с той же самой рукописью в руках? Скорее всего, у вас была встреча с издателем, и, видимо, неудачная. Кто-то решит, что публикация не состоялась из-за качества написанного, но я уверен, что причина в другом. Выскажу предположение, что заключается она в содержании, а не в форме. Иначе с чего бы вам негодовать на непрекращающееся притеснение японских поэтов, прозаиков и художников союзными цензорами? Но поэт, уделивший немалое место в своей библиотеке Марксу, едва ли будет воспевать воинственный дух империи. Во всей вероятности, сэр, вы своего рода кабинетный коммунист, А это, безусловно, означает, что вас находят нужным цензурировать и оккупационные власти, и те, кто по-прежнему почитает императора. Одно то, что сегодня вечером вы назвали Хансюру товарищем, необычное слово для брата, я считаю, указывает на ваши идеи и симпатии, а также на ваш идеализм. Разумеется, Хансюра вам не брат, верно? В противном случае ваш отец бесспорно отправил бы его следом за вами в Англию, тем самым дав нам с ним радость более насыщенного общения. Любопытно также, что вы с ним живете вместе, так, похоже, одеваетесь, постоянно говорите «мы», а не «я», почти как супруги. Конечно же, это не мое дело, но я убежден, что вы были единственным ребенком в семье. Пробили каменные часы, Холмс открыл глаза, сосредоточив взгляд на потолке, И, наконец, прошу не счесть за оскорбление, я задумался над тем, как вам удается так благополучно существовать в это непростое время. Вы нисколько не нуждаетесь, вы держите экономку, вы гордитесь своим собранием стекла ар-деко. Все это куда как буржуазно, не так ли? С другой стороны, коммунист, торгующий на черном рынке, двоедушничает меньше, чем кто-либо другой. Особенно если он предлагает свое добро по сходной цене и на зло капиталистическим ордом, захватившим его страну. Глубоко вздохнув, Холмс замолчал. Потом сказал: Я убежден, что есть и другие нюансы, но пока они мне недоступны, я уже не так ухватчив, как раньше. Он опустил голову, вернул сигару в рот и устало взглянул на господина Умыдзаки. «Удивительно!» Господин Умедзаки помотал головой, и в этом движении читалось недоверие. «Совершенно немыслимо!» «Ну что вы, право!» Господин Умедзаки попробовал снова принять невозмутимый вид. Он выудил из кармана сигарету и держал ее, не прикуривая. «За вычетом одной или двух ошибок?» Вы полностью разоблачили меня. Я имею незначительное касательство к черному рынку, но лишь как нечастый покупатель. На самом деле мой отец был чрезвычайно обеспеченный человек и позаботился о своей семье, что не мешает мне высоко ставить марксистскую теорию. То, что я держу экономку, тоже не совсем верно. Мою науку, знаете, едва ли можно назвать точной. — Все равно это впечатляет. Скажу, что ваши наблюдения насчет нас с Хансюро меня не очень удивили. Не хочу быть грубым, но вы тоже холостяк, много лет живший вместе с другим холостяком. — Чисто платонически, поверьте. — Как скажете, — господин Умэдзаки не сводил с него почтительного взгляда. — Это и вправду удивительно. На лице Холмса выразилась озадаченность. Неужели я ошибся? Женщина, которая готовит и ведет дом, Майя. Она ведь ваша экономка, верно? Господин Умэдзаки явно был убежденный холостяк. Но только сейчас Холмсу показалось странным, что Майя держится скорее как отставленная супруга, чем как приходящая прислуга. В каком-то смысле, наверное, да. И не в определении дела... Но мне не нравится применять это слово к моей матери. Естественно!» — Холмс потер руки, выпуская клубы синего дыма, надеясь замять свой досадный промах. Он позабыл, кем Майя доводится господина Умадзаки, хотя, несомненно, знал это из давешних представлений. Или, понадеялся он, промах сделал хозяин. Может быть, он ему ничего об этом не сказал? — Так или иначе повода для беспокойства не было. Ошибка простительная. Хотя бы потому, что женщина казалась слишком молодой для матери господина Умадзаки. «Теперь прошу меня извинить», — сказал Холмс, держа сигару у губ. «Я несколько утомился, а нам завтра рано вставать». «Да, я сам тоже сейчас лягу. Я бы хотел сказать, что очень благодарен вам за ваш визит». «Пустой», — сказал Холмс. тростями помогая себе встать и зажав сигару в углу рта. — Это я благодарен вам. Желаю хорошо выспаться. — И вам тоже. — Спасибо, непременно. Доброй ночи. — Доброй ночи. Холмс пошел по темному коридору. Огни в холле были погашены, и все окутывал мрак. Но какое-то свечение все-таки просачивалось сквозь тьму, исходя из претворенной двери впереди. Он побрел на свет, и остановился перед озаренным проемом, тайком заглянув внутрь, он увидел хансюро за работой. обнаженный по пояс в почти свободной от мебели комнате тот горбился у раскрашенного холста, изображавшего, как виделось холмсу с его места, что-то вроде кроваво-красного поля, усеянного множеством геометрических фигур: прямые черные линии, голубые круги, желтые квадраты. Напрягая зрение, он разглядел сваленные у голых стен оконченные картины разного размера, залитые красным, и другие сумрачные разрученные здания, бледные белые тела, заполняющие багряный фон, вывихнутые руки, искривленные ноги, цепляющиеся руки, безлицей головы в виде анатомического месива, несметные капли и пятна краски, похожие на брызги крови, покрывали деревянный пол вокруг мольберта. Позже, приготовившись ко сну, он думал над запретными взаимоотношениями между поэтом и художником, двумя мужчинами, выдающими себя за братьев, но живущими как семейная пара под одной крышей и наверняка спящими в одной постели при молчаливом осуждении, не их, но преданной Майи. Очевидно, что это была тайная жизнь, особая и предельно осторожная. Но он подозревал, что это не единственный секрет господина Умэдзаки. Вероятно, еще один-два деликатных вопросов всплывут в скором времени, ибо за его письмами, как Холмс теперь понимал, крылось нечто большее, чем было выражено словами. Приглашение, однако, было сделано и принято. Когда придет утро, они с господином Умэдзаки начнут свое путешествие, оставив Хэнсюру и Маю одних в большом доме. «Как ловко ты завлек меня сюда!» — подумал Холмс, засыпая. Когда же он задремал, полуприкрыв глаза, его слух пронзило знакомое низкое жужжание, и ему приснился сон.